Глава 21. В поисках двойника. На вопрос продавца я раскрыл небольшую сумку и вытащил кристалл памяти, положив его в приемный лоток. Нужны 15 тысяч кредитов на обезличенных разовых чеках мелкого размена. Простой интерком, не засвеченный с доступом к сети, и игольник с парализующими иглами. Две полные обоймы. Тут база знаний по ремонту бытовой техники шестого уровня. Брал за 26 тысяч кредитов. Проговорил я, наблюдая за реакцией продавца. Вставив кристалл-считыватель, продавец проверил его и, посмотрев на меня, спросил: "Еще базы есть? Если сойдемся в цене, то будут. Базу возьму за десятку. Игольник и интерком будут стоить тебе две штуки. И того восемь. Если брать мелкими обезличными чипами, то минус десять процентов. И того семь тысяч двести кредитов". Проговорил продавец. «Идет. Завтра принесу еще одну базу», – ответил я, глядя ему в лицо. Так Игольник и Интерком стоит не больше тысячи, но выбирать особо не приходится. Да и мое заявление о наличных дало возможность продавцу снизить цену. Но в любом случае, в этом ломбарде дали больше, чем в Космопорте, в несколько раз. Выложив в лоток пачку мелких банковских чипов, а вместе с ними Интерком и Игольник, продавец отправил его на мою сторону. Пересчитав деньги, убрал их в сумку. после чего проверил работу игольника интеркома диагностическим тестером, после чего кивнул и, развернувшись к открывшейся двери, вышел. Первый этап подготовки прошел нормально, теперь нужно найти гостиницу, недорогую, но где не будут спрашивать документы, а для этого мне нужно сеть и немного времени. Идя вдоль дороги, внимательно осматривал по дороге кафешки и небольшие ресторанчики. пока не нашел довольно тихое заведение в закоулке, рядом с основной дорогой. Цены тут были невысокие, а так как сейчас уже прошло время обеда, народу было немного. Заказав себе небольшой перекус на сдачу, уселся в углу, нацепив интерком в виде массивных часов прямоугольной формы себе на правую руку. Углубился в изучение города и поиск нужной мне информации. Для этого пришлось подключить свой девайс, доставшийся мне еще в самом начале моего попадания в этот мир. Первым делом проверил с его помощью новое устройство на наличие закладок, маячков и программ шпионов. К своей радости нашел довольно простую программу скачивания данных и слежения. Было бы удивительно, если бы там ее не было. Почистив все и переустановив базовые настройки, зашел в городскую сеть через левый аккаунт, на котором было уже 10 кредитов, и принялся изучать район, в котором я оказался. Для начала выбрал недорогую гостиницу, где можно снять номер, не регистрируясь, Располагалась она в паре километрах от забегаловки. Но затем стал искать в новостях локации, где больше всего происходит преступлений и местные бары, рядом с которыми часто происходят разборки и находят трупы людей. Мне нужен человек, который станет прототипом моей новой личности, включая генетический материал. Задача непростая. Никого убивать мне не хотелось. А вот найти скатившегося наркомана, которому осталось жить всего несколько дней, мне необходимо. Ко всему прочему нужно иметь возможность прочитать его воспоминания, чтобы выбрать одиночку, которого не будут искать и за которым нет большого криминала. Перед уходом достал свой универсальный детектор, собранный из разных устройств седьмого поколения, который удалось добыть пограничной системе. Обследовав себя разными параметрами, удалось найти одну метку, которой до посадки в корабль к послу у меня не было, а значит мне ее поставили во время полета. Пришлось осторожно срезать кусок ремня с пояса скафандра и убрать пока в карман. Чуть позже подложу ее одному из приезжих, что часто посещает столицу. Так будет надежнее. Да и подобное я ожидал, ведь на месте посла поступил бы точно так же. Поиск нужного района занял три часа, и к тому времени, как кафе начало наполняться, я уже покинул его, забрав часть заказа с собой». Дойдя до гостиницы, расположенной в глубине квартала жилой застройки, оплатил номер на двое суток. Район был довольно спокойным и не из самых бедных, поэтому даже гостиница была довольно приличная и располагалась в огромной небоскребе, которых в округе было очень много. Вообще, столица мне понравилась. После того, что я встретил на пограничной планете, тут было намного комфортнее. Больше зелени во дворах, мусора практически нет. Небольшие парки раскинулись в искусственных оранжереях, расположенных в стеклянных переходах между зданиями. Да и внутри было довольно чисто. Но и цены тут были не самыми низкими. За двое суток пришлось выложить 50 кредитов, что по местным меркам довольно существенно. Спать в эту ночь я не собирался. За весь полет неплохо выспался. А в последний день принудительно проспал сутки. Оставив вещи, отправился искать небольшой магазинчик ношенной одежды, где планировал приобрести старый комбинезон, в котором и буду посещать нужные мне злачные места. Для проверки у меня есть временное удостоверение, которое пройдет даже глубокий контроль, но светить его я не хочу, оставив его на крайний случай. До местного секонд-хенда добирался полчаса пешком, не рискуя тратить лишние кредиты, да и посмотреть было на что. Последний год только и делал, что сражался в городе, убегал от псионов, покорял неизвестные планеты, пытался выжить на космические станции. А вот чего мне не доставало, так это просто обычной прогулки. Мой резкий взлет поставил меня слишком высоко, а это несло в себе множество обязательств и тяжким грузом давило на меня все это время. Прогуляясь вдоль небоскребов, у меня даже возникла шальная мысль плюнуть на все и просто пожить для себя. Но воспоминания о микроботах в моей крови, которые должны будут убить меня в ближайшие годы, возвращало меня с небес на землю. В любом случае, мне было хорошо от осознания, что вырвался из-под плотной опеки и предоставлен сам себе. В принципе, баз знаний в моей голове очень много, и найти работу для меня не составит труда. Уж на жизнь мне точно хватит. Но осознание, что меня будут искать имперцы, портило всю идиллию. Хочу того я или нет, но мне, вероятнее всего, придется столкнуться с ними. И лучше это произойдет, когда я буду к этому готов». Прикупив комбинезон, отправился на такси в запланированное место, откуда начну поиски. Такси, которое я заказал через интерком, поехало практически через весь город на его западную сторону, где начинались промышленные предприятия. Внутри располагались два дивана напротив друг друга, и разместиться там могло до шести человек, а водитель сидел в отдельной капсуле и с клиентами общался только через переговорное устройство. Приняв от меня двадцать кредитов, он уточнил адрес, а после еще и переспросил, действительно ли я хочу отправиться именно в это место, а когда получил подтверждение, молча отправился в путь, набрав высоту. Постепенно красивые и ухоженные небоскребы сменялись обычными высотками серого цвета. Хотя мы летели достаточно высоко, было видно, что мы подлетаем к бедным районам, кучи мусора встречались рядом с домами, да и на дороге попадались обгоревшие остовы машин. Как я понял из новостей, все это из-за постоянных демонстраций в связи с большим сокращением рабочих мест. Но, судя по тем же новостным каналам, мэрия пошла навстречу и выплатить небольшие пособия, что позволит перенести следующие волнения на пару недель. Такси приземлилось неподалеку от указанного мною бара, а я вышел уже одетым в купленный комбинезон и поэтому не должен сильно выделяться. До бара дошел без приключений. хотя несколько подозрительных типов косились в мою сторону поэтому подходя к ним поправил свой игольник спрятанный в нагрудный карман чем сразу отбил у окружающих интерес к своей персоне в баре было темно и очень душно в воздухе витал тяжелый запах дешевого пойла спирта и наркотических трав времени было уже около восьми часов и народу было немало пройдя к бару выбрал напиток наподобие пива и отошел в сторону присел за небольшой столик, стоявший в стороне. После этого настроил свои органы чувств с помощью эскина и стал слушать разговоры вокруг, стараясь вычленить нужные мне слова. Конечно, в этом мне помогал и мой личный интерком, который помогал мне заменить нейросеть. Пиво оказалось мерзким на вкус и содержало дурманящую добавку, но пришлось это пить и заказать еще несколько кружек, чтобы не сильно выделяться. И хорошо, что перед этим я принял универсальное противоядие. иначе свалился бы под стол на третьей кружке. К одиннадцати часам я уже выбрал две возможные кандидатуры для себя и даже успел паковаться в голове одного из них. Но при длительном сканировании воспоминаний пришлось отказаться от этой затеи. Многие из присутствующих здесь работяг стояли на учете в местном отделении полиции, что мне не нужно. Я искал неприметную личность, которая спилась и доживает свои дни, да и по параметрам подходит мне. Но зато я узнал про место, где можно поискать подобных людей. Один из баров занимался наркотиками по-крупному, именно там часто пропадали люди. Поэтому уже ближе к полуночи отправился к нему, слегка покачиваясь, но при этом пытался создать ауру опасности, которая исходила от меня. Это я, пока сидел в баре, научился отпугивать разных личностей, желающих поживиться на мне. Вот и теперь, как только проходил вблизи кучкующихся людей, то включал ауру страха на полную мощность. Обычно этого хватало, и я чувствовал, как люди резко меняли свое намерение напасть на меня. Вообще, место довольно опасное, а с учетом того, что даже с ауры страха на меня напал один из наркоманов, который вообще плохо соображал, что он делает, шататься по ночам тут не стоит. Нападение отбил очень просто, так как прочитать действия противника в голове для меня не составило труда, да и рукопашный бой я освоил неплохо. Зная, что за мной наблюдают, пришлось применить несколько грязных ударов, чтобы не сойти за сотрудника СБ. Нападавший выскочил из-за спины, когда я прошел мимо одного из переулков. Отступив резко в сторону и пропустив удар, перехватываю руку и ломая в районе кисти, после чего наношу удар ногой между ног и добавляю удар коленкой в лицо, ломая нос. Уверен, что теперь ко мне никто не полезет, поэтому дохожу до бара без приключений. Сама улица была плохо освещена, и фонари горели через один, а местами были участки по сотням метров, в которых что-либо рассмотреть было проблематично. Про грязь и горы мусора я вообще молчу. Судя по данным сети, уборку тут производят раз в месяц, и то под охраной большого количества полиции, при которой находят большое количество трупов. В статистику города они не попадают, поэтому и расследование никто не ведет. Но полиция в любом случае все тела досматривает, И пытается собирать доказательную базу в основном ищу серийных убийц и различных маньяков коих в данном квартале немало вот такими делами они занимаются очень усердно так как если маньяка вовремя не остановить то впоследствии он начнет посещать и обеспеченные кварталы а это никому не нужно очень редко тут проводят облавы как правило с конкретной целью Но местные преступные воротилы всегда об этом узнают заранее и успевают вывести свои подконтрольные банды из-под возможного удара. Войдя в бар, понял, что это именно то место, которое мне нужно. Только вот употреблять тут что-либо очень опасно. Поэтому, подойдя к бармену, коротко сказал: У меня тут встреча, просьба меня не беспокоить. И налей обычного пива, без примесей. Я доплачу. Голова мне нужна ясная. Бармен с хитрыми глазами посмотрел на меня и. Молча кивнул головой, после чего, подойдя к холодильнику, вынул из глубины пару бутылок какого-то напитка. Все время я контролировал его мысли, стараясь при этом внушить небольшой страх. Приняв меня за члена какой-то группировки, он решил не рисковать и выдал бутылку из личных запасов. «Пять кредитов». «Здесь двадцать. Главное, чтобы не мешали», сказал я, забрав бутылку и отправившись в один из темных углов. «Чистых мест было не так и много». поэтому пришлось постараться и старательно поискать. Когда уселся, прикрыл глаза и сделал вид, что лазию в сети, а сам стал прощупывать окружающих. Для полноценного контроля мне нужен визуальный контакт, но и на расстоянии можно считывать поверхностные мысли, особо не напрягаясь. Тем более, что мозг, одурманенный наркотическими веществами, был более податлив. Из полусотни присутствующих я быстро нашел подходящие кандидатуры, как по внешним параметрам, так и по поверхности информации, считанной мной, но в итоге зацепился за одного типа, который недавно прибыл на планету. Парень 25 лет прилетел на планету пару недель назад вместе со своим другом. Оба из отдаленного поселения шахтеров, какая-то секта довольно строгих правил, где запрещены алкоголь, добрачные отношения между молодыми и очень строгое во всех планах общество, имеющее много ограничений. Парни попросту сбежали, наслушавшие сказок одного из пилотов, который потерпел крушение в их системе. С ним-то они и сбежали из поселения за легкой романтической жизнью. Только вот пилот, высадив их на этой планете, улетел дальше, а они остались. Немного денег у них с собой было. Им даже удалось без проблем снять небольшую гостиницу в относительно спокойном районе города. Только вот на этом их удача и закончилась. Первым делом парни отправились в небольшой бар, где напились до чертиков. А дальше их взяла в оборот небольшая компания из двух парней и одной девушки, которая и показала все запретные удовольствия, начиная от доступных женщин и легких наркотиков. Так они прогуляли пять дней, пока деньги у них не закончились. Затем их выгнали из гостиницы, и они с трудом нашли себе новую на окраине, заложив что-то из своих вещей. Как оказалось, деньги один из них взял у родителей без спроса, в надежде вернуть их в будущем. Но даже тогда у них был шанс остановиться и попробовать найти работу. Только вот второй парень сильно подсел на наркоту и очень быстро стал деградировать. А второму не хватало духу порвать с ним и начать жить самому. А последние дни его друг, вообще продав остатки вещей, подсел на тяжелый наркотик, запрещенный. И, по сути, это был билет в один конец. так как жить ему осталось несколько дней. Единственное, что их спасло от большого кредита, это потерянные ID-карты, а так бы они уже давно взяли бы кредит на себя или нанялись к кабалу на рудники, где за еду и порцию наркотика работали подобные им бедолаги. Как правило, в таких местах люди не выдерживали и несколько месяцев, умирая. И, по сути, это была прямая дорога на кладбище. Именно этот человек и заинтересовал меня, А точнее, его напарник. Тот был сирота, его родители погибли, когда ему было 10 лет, а воспитанием занималась община. Такого искать точно никто не будет, а легализовавшись, можно поменять свои данные. И никто меня из их родственников никогда не найдет. Решив, кого взять в обработку, я внушил сидевшему неподалеку парню необходимость пересесть за мой столик. Поэтому, когда ко мне подошел парень, я увидел дернувшегося бармена. Но, сделав быстрый знак рукой, показал не вмешиваться. Подозревая, что тут может все прослушиваться, я начал разговор на общие темы. Как здесь оказался, где жил, откуда прилетел, где осталась семья и многое другое. Но самое главное, что я взял его мозг под полный контроль, внушив, что я, один из старейшин, и прилетел забрать их с этой планеты, вернув домой, где им помогут. Убедить в этом парне не составило труда. так как он сам подсознательно желал этого. Поэтому воздействие на его мозг было минимальным. И со временем даже псион не разберется, копался в его голове кто-то или нет. Проведя в расспросах полчаса и выяснив все, что мне нужно, мы вышли из бара и отправились в гостиницу к его другу.